Глава 10. Ярик давно уже спал. д да э и лев закрылся в кабинете и по телефону с кем-то довольно долго разговаривает. А я до сих пор не могу отойти от шока, что сегодня испытала. Сначала это неожиданная встреча, потом переезд. В кучу к этим событиям неприятно было видеть свекровь и мужа, которые приехали ко мне в гости без приглашения. Я ведь, когда Лев уехал, сразу же позвонила Андрею Сергеевичу и спросила. — Здравствуйте. — Здравствуй, Анюта. Как вы? — Мы пока что хорошо. Вот только в гости к нам приехал Паша с мамой. — Как? — изумился мужчина, а потом вздохнул. — Я уже не знаю, что делать. — Да ничего. Немного помолчала и добавила. Я обратилась к юристу за помощью. — Наверное, это правильно. — пробормотал свёкор. — Боюсь, любовь не воспримет эту новость, точно так же, как и новость о разводе. Но тебе, Аня, за сына горой стоять надо. Только ради него, Андрей Сергеевич. Разговор у нас не клеился. Ещё бы. Я пойду против его сына, буду отсуживать машину, или что ещё выйдет. Это ведь можно сказать, и к с в ё к р о м в карман полезу. Они же всегда п а ш к и денежно помогали. но Как иначе? Что же мне делать, если родной отец за все это время ни разу не поинтересовался собственным ребенком? Если он не звонил, не писал? Я ведь как мать за своего ребенка переживаю в первую очередь. Вот только Пашкина, Ярика, откровенно все равно. Сухо и скомканно попрощавшись, я не знала, что же мне теперь делать. Сидеть в той квартире и делать вид, что меня нет дома? выйти на серьезный разговор и расставить все по своим местам, обозначить позицию или сразу найти новую квартиру и уехать в нее. По-хорошему я должна проявить характер и поговорить, но меня никогда не слушали и сейчас слушать не будут. Тем более, как только я сегодня ответила на звонок свекрови, то моментально услышала упрек. «Как я могу где-то мотаться с детем, а он голодный, а ему холодно?» Ведь на улице легкий ветерок. А почему я не соблюдаю режим отдыха и активной игры? Я ведь все соблюдаю, да и всегда соблюдала. Только никто не замечал. Когда мы спали, муж шумел в любой ситуации. Пусть сразу привыкает, ходить перед ним на цыпочках я не буду. Каково такое услышать? Мне было больно. Словно в сердце гвоздь ржавый втолкали и прокрутили его там несколько раз. Конечно, нам рано или поздно придется пересечься. Бегать по всему городу с ребенком на руках – не вариант. Да и все же важно показывать малышу бабушку и дедушку. Он же их знает и помнит. Ярик не виноват, что сложились такие неприятные обстоятельства. Так что нужно будет договариваться. Может, Льва попросить, чтобы стоял где-нибудь рядом, как надежный тыл? С ним уж точно намного спокойнее. И не потому, что он юрист. Тут дело в другом. «Как давно моему ребенку делали такие подарки?» «Ему их не делали никогда». А тут автокресло, которое до этого я с боем выбивала у супруга. Спорила, зачем оно необходимо, и доказывала, что безопасность превыше всего. Павел это понимал, но на качественное и дорогое кресло тратиться не хотел. Предложил более простой и проверенный вариант. «А знакомые кресла нам дать не могут? Игрушки же дают?» «Нет, не могут. Может, брат твой отдаст? У него дочка еще в этом кресле катается. Оно же до семи лет рассчитано». «Да. Посмотри на Юле, вдруг там что-то есть». «Конечно, проще всего было купить с рук. Самое дешевое и поношенное». «Ага, именно такое кресло долго искал Пашка. Много раз про брата спрашивал и моих родителей». «А вторые бабушка с дедушкой подарить его не хотят? Это было больно слышать, ведь муж, как никто другой, знал, в каких мы сложных отношениях, что последний раз виделись на нашу свадьбу, что совсем не созваниваемся. Он видел, как мама меня поздравила с рождением ребенка скупыми словами «Молодец!». Я только в середине беременности написала матери о том, что она скоро станет бабушкой, что у нее родится внук. Я ведь, пересиливая себя, пыталась хоть как-то с ней разговаривать, вывести на эмоции. Но тогда получила слово из двух букв. Окей. И все. Ни звонка, ничего-то другого. Естественно, после такого отношения я смотрела на льва восторженным взглядом преданной собаки. Той самой, что ходила сегодня вокруг меня, клянча вкусняшки. Я видела, как Райф безразмерно обожает хозяина. Наверное, тоже сейчас была готова на все. Протерев очередной раз столешницу, я опустилась на стул и еще раз осмотрела дом. В мой первый приезд толком ничего и рассмотреть не вышло, зато пока отсутствовал лев, мы с сыном позволили себе мини-путешествие. Хоромы были шикарными. Здесь за всем явно кто-то следит. Чисто, опрятно, почти нет пыли. В той комнате, где мы с сыном расположились, первым же делом помыло полы. Собственно, придраться больше было не к чему. Когда мы разобрали покупки и перекусили тем, что я успела приготовить, ведь у меня сын остался без еды, его же на голодный желудок спать не уложишь, с трудом смогла утащить Ярика в комнату. Сын спать не хотел, новые эмоции, еще и Райф, который бегал по двору и время от времени лаял. На него негромко шикал лев. Вроде не очень громкие звуки. А Ярослав прислушивался. «Нет-нет», да и скажет. «Дядя, аф-аф». А когда я освободилась, когда глазки моего любимого мальчика закрылись, тогда я спустилась в кухню, удивляясь тому, что пакеты разобраны. Хоть и частично, но все скоропортящееся было на полках холодильника. Посуда так вообще сияла чистотой и была аккуратно составлена на столешнице. Вытерев ее от воды, убрала все по своим местам и стала думать об ужине. На что-то изысканное сил не было. Нам ведь еще за вещами ехать. А на скорую руку могу потушить картошки с мясом или сделать котлеты. Благо всего было в достатке. Даже фарша столько, что можно было роту солдат накормить. О чем задумалась? Лев сел напротив и очень внимательно, даже пронзительно, стал разглядывать мое лицо. Думаю об ужине. Что ж ты о нем с таким кислым выражением на лице думаешь? Не хочешь готовить? Закажем. А теперь давай на чистоту. Нужно поговорить с бывшим мужем и свекровью, чтобы от меня отстали. Но? Вот явно чувствует все лев, раз такие правильные вопросы задает. Но я боюсь с ними видеться. Боюсь, что они меня просто задавят. Любой вопрос решается, Ань. — начал говорить Лев, но я его перебила. — Я знаю. Поэтому хотела попросить тебя составить мне компанию. — выпалила. — Нужно просто стоять рядом. Мне так лучше думается. Уверенность появляется. Лев рассмеялся. — Да проще простого на самом деле. Когда будем общаться? — После твоего приезда? — Все же к этому нужно подготовиться. Мужчина лишь покачал головой... Явно хотел настоять на разговоре, который бы состоялся уже сегодня, но, посмотрев в мои напуганные глаза, согласился. Тогда после сна Ярика поедем за вещами. Думаю, так долго вас там ждать никто не будет. Мы собираемся выезжать на квартиру только после того, как сын проснулся и поел. Я знала, что если хватать ребенка и мчаться с ним по делам сразу после того, как он откроет глаза, то ничего хорошего явно не случится. Да и при этом лев нас нисколько не торопил, но предупредил, что уже завтра рано утром уедет. Я лишь пожала плечами, тяжело вздыхая где-то в душе. Надо бы уточнить, как долго он будет отсутствовать. А то, если судить по забитости холодильника, который был далеко не стандартных размеров, жить мне тут год. Неплохой вариант, если бы не дом напротив. Он мне не мешает, но мыслями к нему... «Нет-нет, да и возвращаюсь». «О!» — воскликнул мужчина, когда мы вышли на улицу. «Садитесь, сейчас с родителями переговорю и в путь». Правда, Ярика при этом сам посадил, держа телефон между плечом и ухом. «Да, мама». «Нет, не бегал. Ярика сажаю в кресло». «Ну да, я так и сказал». Я быстро юркнула в салон автомобиля, желая отвлечь сына на себя. «Ой, как неловко-то вышло!» Сейчас его родители услышат голос моего сына и что подумают. А что они могут подумать? Лев тем временем сел за руль, а Ярослав, вот как знает, начинает звать мужчину. «Дядя!» И как только лев поворачивается, показывает ему язык. «И нет, я такому не учу. Этому сегодня научил сам хозяин этого дома, который, недолго думая, дразнит моего сына в ответ». Тот заливается смехом и хлопает в ладоши. И что еще для счастья надо? «Завтра выезжаю», — говорит тем временем Лев. «Часов пять-шесть, а к обеду уже у вас буду». «Я думаю, что к пяти утра нужно юристу приготовить завтрак, плотный и сытный. Все же дорога долгая. И чай заварю в термосе. Видела его буквально сегодня в дальнем углу самой высокой полки. Бутерброды с собой сложу, ч т о б д о р о г а перекусить можно было». Увлеклась сборами, о Лев уже разговор свой закончил, легонько подергал Ярика за ногу и завел машину. Я же сижу, стараясь лишний раз не оттенять, а то спугну еще такой настрой. Мы довольно быстро добираемся до квартиры и, не сговариваясь, вместе покидаем машину. На этот раз сына я отстегнула сама. Лев только улыбку попытался скрыть, но она все равно расцвела на его лице. «Что?» «Нет-нет», — «Нет -нет, заверил он, — «ничего». «Ага, а сам надо мной чуть ли не смеется». Поднявшись на этаж, мой взгляд зацепился за небольшой клочок бумаги, который торчал между стеной и дверным косяком. Я аккуратно вытащила бумажку и, как только открыла дверь, развернула послание. Ничего особенного, просто желание со мной поговорить. Написано оно рукой Павла. Явно ведь знает, что все его сообщения не буду читать, а звонки пропущу мимо ушей. за все это время моя безумная любовь утихла, а когда меня попросили вон из жизни на ее место пришла обида точнее она давно там обосновалась сейчас просто заняла главенствующую роль помимо обиды я испытывала много негативных чувств, которые съедали меня мучили не давали спать. сейчас же просто пусто мысли от моего брака нехорошие неплохие я переварила. и приняла то, что со мной случилось. Что ж, думаю, теперь можно и поговорить. Но опять-таки, мне необходимо сильное плечо рядом. Или тот, кто на момент разговора будет сидеть с Яриком. Не потащу же я его с собой. Могу, да только он будет тянуть руки к отцу. А последняя наша встреча показала, что такие нежности бывшего мужа не берут. «Ты можешь пригласить на встречу Константина?» неожиданно проговорил Лев. «Он твой юрист, имеет полное право». Как-то не подумала. Пробормотала, понимая, что действительно могу пойти именно с Костей. А Ярик? А сына куда же деть? Лев призадумался и предложил мне найти временную няню. Такой вариант меня не устраивал. Зато был еще один, немного сумасшедший. Я вот при всем том, что со мной происходит... Неожиданно поняла, что могу доверить кровинушку Светлане Сергеевне. Понимаю, напрягать лишний раз женщину не хочется, у нее свои дела и заботы, но вдруг час она выделит на меня. Решила этим вопросом заняться завтра, предварительно написав Константину и получив от него согласие. Что ж, осталось только выбрать день, время и место. Сборы на этот раз снова были большими. Даже пришлось спорить со львом, что все брать я не собираюсь. «Почему?» — не понимал мужчина. «Потому что как только ты приедешь, мы с Яриком сюда вернемся». «А кто вас отпустит-то?» Вот после этих слов я, откровенно говоря, потерялась. Только рот открыла и закрыла обратно, понимая, что выдавить из себя ничего не могу. А лев и не объяснил ничего. Только попросил собрать все-все-все вещи... потому что в эту квартиру я действительно не вернусь». «Но как же? Мне даже пришлось сесть на диван и осмотреть небольшую комнату. Ну зачем тебе все это?» Даже горькие слезы появились на глазах, и вроде радоваться можно, а не выходят. Страх неприятный, какое-то отчаяние. «Просто, если я сейчас доверюсь, то потом мне будет не просто больно». Что если Лев сейчас наиграется в семью и скажет, что ему это надоело? А ведь не только я к нему привыкла. Ярослав тоже. Я же чувствую и вижу, какие необоснованные надежды дает мужчина. Я и сам не знаю, — сознался Лев. Просто понимаю, что без вас я точно уже не могу. Ну и куда мне кроватку девать, а? Какую кроватку? Ту, что я уже заказал и купил. «Сейчас ты вещи соберешь, и мы за ней поедем». На этот раз Лев сбежать от меня не успел. Пришлось его хватать за руку и усаживать обратно. «Ты же понимаешь, что с нами играть нельзя». «А я и не играю», — горячо заверил юрист. «Тогда мне не ясен твой интерес. Объясни, иначе я остаюсь тут и точка». Лев посмотрел на меня своим проницательным взглядом. Надеюсь, он понимает, что я сейчас говорю не только о сыне, но и о себе. Да, мужчина мне нравится, мне приятно находиться с ним рядом. Но приятно ли ему? Еще могу ответить за себя, что невидимый порог в отношениях я на данный момент переступить не смогу. Увы, не получится сразу ответить на все прихоти. Хотя бы потому, что мне откровенно стыдно. «Хорошо», — сдался лев. Бери все самое необходимое. Я действительно тороплю и понимаю все твои чувства. Хоть поухаживать за тобой можно, как мужчине за понравившейся девушкой. И тебя не смущает? Совершенно ничего. Лев тепло улыбнулся и быстро наклонился к моему лицу и поцеловал в кончик носа. Мне в тебе нравится все. Запомни это. Ярик был подхвачен на руки и вынесен из квартиры предлогом, что маме нужно собрать игрушки и вещи, а мужчины в этот момент обязаны кататься на горке и не мешаться под ногами. Но сумка как стояла, так и продолжала стоять пустой. А я смотрела куда-то сквозь стену, переваривая то, что совсем недавно услышала. И голова моя отказывалась это понимать. Увы.